Глава 115. Отдых. О, -о, о Раздался взбудораженный возглас. Парк развлечений, заходя в который погружаешься в сказку, высокие замки и милые персонажи. Парк был настолько уникален, что только входя в него можно подумать, что ты попадаешь в совершенно другой мир. И среди этой сказки был один юноша, который радовался и визжал куда больше маленьких детишек. Звали этого человека, за радостью и счастьем которого детские лица казались не таким уж радостными. Окану, у некогда властитель девятитысячного круга ада. Что Сойон прикусила губу, он конечно выглядел сейчас очень мило, но девушке он больше напоминал деревенского паренька, который всю жизнь провел на ферме, а теперь приехал в столицу и вышел на широкие улицы. О, я это уже видел! Кан У вспомнил свое детство, проведенное в приюте и потрогал игрушку в форме мыши. Одетый в ростовую куклу работник радостно поприветствовал Кан У. Сой Йон даже ничего не сказала, когда Кан У попросил ее сфотографировать его с ростовой куклой, но, говоря честно, она была немного удивлена. Никогда бы не подумала, что у него есть такая сторона. Парень выглядел так, будто оказался в парке развлечений впервые. Да не то, что в парке развлечений, просто в каком-то месте предназначен для развлечений. Видя эту разницу в облике и повседневной жизни сейчас, девушка неловко улыбнулась. «Я и не знал, что тут так весело!» У довольно улыбнулся. Простодушная улыбка кан У, похожа на улыбку ребенка, тронула сердце Суйон. Ей показалось, что на душе даже стало тепло. «Он даже в таком образе мне нравится!» Если бы на его месте оказался любой другой парень, то он бы нахмурился и ушел, однако он был тем, кто уже успел произвести на нее хорошее впечатление, и она была совсем не против узнать и такую его сторону. «Попробуй прокатиться на этом аттракционе», – произнесла подошедшая к Тимусу Йон, потянув его за руку. Парень почувствовал ее мягкое прикосновение. «Хорошо». Кан У было не до этого, не было причин переживать из-за какого-то прикосновения. Удивительно, он даже и подумать не мог, что на земле есть столь замечательное место. Разумеется, он видел фотографии, но не могли передать атмосферы, погружаясь в которую он смог бы испытать все эти чувства. Этот мир слишком отличался от того, к которому он привык, ведь в адских пустошах не было ни души. Надо завтра прийти сюда с Эхидной и Хансоль. Сегодня, когда он сказал, что у него появились срочные дела и они не смогут пойти прогуляться, Эхидна с кислым выражением лица просто кивнула. Хоть он и чувствовал себя виновато, но их планы отложили всего лишь на день. Поэтому он подумал, что если завтра с ними как следует развлечется, это компенсирует сегодняшний день. А сегодня я на разведке. Походка Кан у изменилась, и с каждым шагом его движения становили все легче. По его виду было понятно, что тут он явно не на разведке и готов веселиться в парке аттракционов, где находился впервые. «О, это же американские горки?» – спросил Кан-У, указывая на аттракцион. «Похоже на паровозик». Ему даже показалось, что он пару раз видел видео, где люди визжат, что есть мочи, катаясь на нем. «Давай прокатимся!» не думаю, что вам особо понравится. Почему? Вопросительно наклонил голову Кан У. Сой не ответив, улыбнулась. Потому что причину он узнает после того, как прокатится. Медленно. И не потому, что аттракцион был построен в парке развлечений, предназначен для детей. Ответ скрывался в том, что Кан У, будучи не совсем обычным человеком, мог развить куда большую скорость самостоятельно. А если еще и силу небес применит, то вообще сможет долететь до небес. Хоть данный аттракцион и мог взбудоражить чувства обычных людей, для Кан У он не мог стать особо интересным. «Скажи заранее!» «Не думаю, что выйдет переубедить вас!» «Да и разве это не станет новым опытом?» «Ну, и то верно!» Кан У головой, отправившись туда, где еще не успел побывать. За время их прогулки он успел даже перекусить и не заметил, как внезапно начало темнеть. «Было не так уж и плохо!» «Подумал парень, оглянувшись на проведенный Сойон день!» «Зная ее характер, он немного волновался!» «Тот день подошел к концу без всяких проблем, а если признаться честно, то очень даже весело!» «Ого! Уже вечереет!» «Верно!» «Мне понравилось, что я смогла увидеть вас с другой стороны», – рассмеялась девушка, прикрыв рот рукой. Глаза с у нее заблестели, и она вновь вспомнила веселого парня, гуляющего по парку развлечений. Кан У тоже об этом задумался, и ему даже стало немного стыдно. «Давай возвращаться!» «Хорошо», – ответила девушка, потянув его за руку. Покинув парк, они сели в машину и направились в сторону отеля. Кан У был доволен, что ему удалось таким образом провести время отдохнуть. Подъехав к отелю, он вылез из машины. «Ну, до встречи в Сеуле!» «Да, мне понравился сегодняшний день!» Ярко улыбнулась Су Йон. Показывая, что ей вовсе не хочется вот так расставаться, она притянула к себе его руку. В этот момент в поле ее зрения что-то попало. «Ого!» Она широко улыбнулась, и в ее голову забралась небольшая шутка. Она встала на носочки и подняла голову. Ее губы мгновение оказались совсем близко к губам парня. Однако Кан У тут же отреагировал и схватил ее подбородок рукой, при этом нахмурившись. «Ты что делаешь?» «Ха!» «Да ты совсем не понимаешь атмосферу, разве парочка не должна поцеловаться на прощание?» «Что-то не помню, когда это мы стали парочкой, но тогда сегодня остановимся на этом». Хоть поцеловать парня ей не удалось, ее губы расплылись в довольно улыбки. Но что же, увидимся в Корее», – произнесла девушка и тут же села в свою машину, которая была припаркована у отеля. Что это было? Было как-то странно в виде Сой которая, не добившись своего, довольно улыбнулась и сев в машину, уехала. Ей стало неловко. Кан-У вопросительно нагнул голову и развернулся. Повернувшись к входу в отель, его лицо тут же стало серьезным. Причина такого поведения девушки выяснилась совсем скоро. Он сразу понял, почему она тут же села в машину и уехала. Кан-У? Как... Кан-У? Вот же! У входа в отель стояли хансульсы хидны, а на лицах их отражался шок. Повисла тишина. Кан-У просто не мог начать говорить, и в итоге человек, нарушивший тишину, стал Хидна. Она подошла к парню и привычно потянула его за край рубашки. «Это было твое срочное дело?» Кан-У чувствовал себя виновато, будто парень, попавшийся на измене. Он крепко сжал губы и согнул голову. «Черт!» Он тут же вспомнил довольную улыбку на лице Су-Йон. Его ладони непроизвольно сжались кулаки. «Кан-У!» К нему подошла хан Девушка широко улыбнулась и взяла его за руку. «Вы же... можете это объяснить?» «Конечно!» Сегодня Кан-У впервые испугался милой улыбки девушки. Он взял ее руку и пошел в отель. Прошло пять дней. Все это время Юнджу носилась то тут, то там, пытаясь уладить возникшие проблемы. Давайте возвращаться, устало проговорила девушка. Кан -у горько улыбнулся и кивнул головой. Ну и настрадалась же ты. Рассчитываю, что позже ты вернешь этот долг. Сказала она уставшим голосом, по которому точно было ясно, что произошедшее ее вымотало. Домой в Корею они возвращались на личном самолете отряда «Хваран». Хоть они могли вернуться на их хидни, но поскольку срочности не было, решили, что лучше будет полететь самолетом. Приземлившись в аэропорту, они с командой сели на такси и направились в сторону центра. Такое чувство, будто нас не было тут долгое время. Верно. Хоть они и провели в Японии всего неделю, каждый из них успел соскучиться по Сеулу. «Ха, я точно приду домой и завалюсь спать. А вы делайте, что хотите». Устала, сказала Юнжу. Пошатываясь, она вышла из машины и направилась к подъезду. «Мы тоже пойдем, Кан У», — сказала Хансоль, нажимая кнопку лифта. «Хорошо». «А вы?» «Нужно кое-что сделать», — сказал Кан У, посмотрев в небо. «На улице стоял солнечный день, время перевалило немного после полудня, поэтому было бы слишком рано для того, чтобы заваливаться в кровать. Я не устал настолько сильно, как Ёнджу, Даже наоборот, благодаря ей он смог отдохнуть. А вместе с возвращением в Корею закончился и отдых, за время которого он успел разобраться в своих мыслях. Настало время начать действовать». «Это кое-что». Она посмотрела на него таким взглядом, каким обычно следовали смотреть на досрочно освобожденных. Кан улыбнулся и помотал головой. «Не беспокойся, это не то, о чем ты подумала». «Вы же вернетесь к вечеру?» «Скорее всего. Не думаю, что это займет много времени. В таком случае приготовлю ужин», – произнесла она с улыбкой. С улыбкой, которая заставила сердце Кан-У пропустить удар. «Кан-У, ты опять изменять идешь?» «Говорю же нет. А я могу пойти с тобой?» И хидно уцепила за его рубашку. По-видимому, то, что произошло в прошлый раз, сильно ее шокировало. Кан-У слегка улыбнулся и кивнул головой. «Можешь». Даже если Эхидна пойдет вместе с ним, то не сможет ничему помешать. Лицо девушки ту же просветлело. Она подбежала к консоль, и сжав кулаки, сказала: Я хорошенько за ним прослежу. Хо-хо-хо, надеюсь на тебя. Хорошо. Кан У кашлянул и вздохнул. Кан У, куда мы идем? В тихое место. Он легко оттолкнулся от земли и поднялся в небо. На спине девушки появились крылья. Подвести? Нет, нам не так уж и далеко. А если быть точнее, то туда, где почти нет людей. Эхидна склонила голову на бок. Что ты собираешься делать в тихом месте? Кану ответил кратко «Создавать экипировку». Сказав это, он достал из-за глаз Сусану.